Глава 69. Я предполагала, что после всех скандалов и нервотрепок свадьба окажется скромненькой, простенькой, бюджетненькой. В очередной раз поняла, кто предполагает, а кто располагает. Выяснилось, что прямо-прямо прямо сейчас в храм не поехать. Со стороны и жениха, и невесты необходимы свидетели. С Лимиасом оказалось проще, его свидетелем стал флес. Моим бабушкаму. Я подняла ее статус, приобрела еще один листик на руку. Так вот, не подготовившись, не нарядившись и не нарядив меня, эта вредная старушенция ехать отказалась. Увы, потребовать от бабки соблюдения секретности мне и в голову не пришло. Ну и вот результат. Едва я закончила переодеваться, как явилась делегация из цирюльного ряда. И притащили с собой кучу зевак, всю улицу запрудили. Уже знакомый гном прыгул, преподнес небольшой сундучок, наполненный серебром. «Вы, госпожа Лилия, на нас не серчайте. Мы сразу, как увидели вас, поняли, что такую мастерицу поискать не найдешь. А что ворчали поначалу, так это обычай старый. Явится новый мастер в ряд. Так его не то что словами, клещами пощиплют. Мы знаете, как все гордимся. Такое для нас впервой будет». Я смогла сдержать смех. Гном прав. Пожалуй, впервые в истории цирюльного ряда зубодёр выходит за начальника стражи. Так что ушлые товарищи посовещались и решили подмазать меня превентивно. Ну, я отказываться не стала. Вроде как подарок на свадьбу, а мне еще семью кормить и половину дома у Матео выкупать. Он подарить хотел, но нетушки. Бабушка Му, кстати, сердито проворчала, что могли бы сундук и золотом наполнить. Не абы, за кого замуж иду. За самого отступника, который в последние дни такую троллью-маму всем кланам показал, что в городе только об этом и говорят. А эльфы уши себе кусают. Он нынче сам по себе. Раньше через папашу надавить можно было, а теперь ташишь. шиш. Уф. Терпеть не могу политику. Лучше буду думать о делах приятных и насущных. Иги и Матео получили распоряжение подготовить скромный фуршет в саду. А мы поспешили в храм. По пути меня не то чтобы мучила совесть, просто казалось правильным сообщить господину жениху некоторые незнакомые ему факты из собственной биографии. Увы, сделать это было непросто. В экипаже кроме нас ехали бабушка Му и Лина, родительница новобрачного, поэтому я решила отложить сенсации. Зато обратила внимание на любопытный разговор между бабушкой Му и матерью Лемиаса. «Почтенная госпожа Лина, слышала я на базаре, что у вампиров, которые великие господа, странная история сотворилась. Кто говорит, что их чистокровицы на торге купленные сбежали, то ли украли их всех разом, хоть слово правды есть?» «Они исчезли», — ответила будущая свекровь. «Одна из сада, другая — из комнаты рукодельниц, а еще одна — с Какая-то очень сильная магия», И кто применил ее, неизвестно. Я промолчала, потому что вспоминала. Да, в ту самую минуту, когда я визуализировала дверь, я от всей души пожелала, чтобы похищенные девочки вернулись домой. Не все, конечно. Те, кого похитили в предыдущий сезон Перехода, полвека назад, уже обжились здесь, а может, и померли. Пусть спасутся жертвы той самой клиники». Судя по базарным разговорам, подтвержденным госпожой Линой, волшебство оказалось удачным. Оставила вампиров без чистокровок. Ну, извините. Интересно, что скажет на это господин Вейн. А, впрочем, нет, неинтересно. Храм оказался скромным изнутри и снаружи. Мы вошли туда только вдвоем, оставив сопровождающих и свидетелей у порога. Они уже сходили к алтарю, и коснулись нужных камней, подтверждая свое присутствие. Внутри было много цветов и каменный порог посередине. Лим пояснил, что, стоя на этой мраморной возвышенности, надо повторять клятвы за жрецом, а потом сделать шаг вперед, взявшись за руки. Вроде как войти в новую жизнь. Оказалось, что можно и не повторять все слова, просто кивать головами и говорить «да». Ну и пока мы готовились к этой церемонии, Я попыталась открыть Лиму интересную правду. «Раз это дело не началось, в смысле, не закончилось, я должна тебе кое-что сказать». «Что?» — заинтересовался жених, но как-то так спустя рукава. Его явно больше интересовало моё декольте. И мерный речитатив жреца, тот, наконец, начал церемонию. «Ну, ух, не успела». Ничего, всегда можно прерваться. Главное выдать ему правду до того, как все станет необратимым. Я не та, за кого себя выдавала. Если ты узнаешь, может, еще передумаешь на мне жениться. Продолжила я, сердито пихая жениха локтем. Мол, не отвлекайся. Не говори глупостей, шепнул наконец-то посерьезневший Лим. Не передумаю. Сейчас жрец окончит щебетать, завершит обряд и ты раскроешь мне все тайны. Пусть даже в твоих предках крокодил из бездонного южного болота, который питался одними эльфами, я беру тебя в жены и всё. Я только вздохнула. Крокодил, оно, конечно... Но у меня как бы не покруче. Ладно, раз он так уверен... А главное, почему-то я в нем так уверена, что ой. Мы еще покивали жрецу, хором сказали «да», и, держась за руки, шагнули в новую жизнь. И очутились по щиколотку в цветочных лепестках. Хотя я на месте храмового работника, чтобы символизировать будущие семейные будни, разместила бы сковородку с котлетами и кучу нестированного белья. «Ну», — сказал Лим, отрывая губы после долгого поцелуя, «теперь твоя тайна. Ты помнишь тот день, когда у гоблинов разбежались рабы?» и весь город искал чистокровку. «Так вот, неудачная шутка», — улыбнулся Лим. «Я дважды проверял тебя. И в первый раз на площади, и в театре. Ну, что смешного, я сказал?» «Ты очень невезучий проверяльщик», — хихикая пояснила я. «Потом тебе расскажу, в чем секрет. Но я все же та самая чистокровка. Так что...» «Да какая разница?» — сказал Лим. «Я тебя люблю, и все. «И я тебя люблю». «Хотя вовсе не собиралась», — ответила я, вздохнув, и посмотрела мужу в глаза. «А я думала, что такое никогда не случится», — донесся обиженный голос. Мы вздрогнули и обернулись. Жрец уже ушел, так тут было принято, а из-под каменного порога вылетело небольшое облачко и попыталось сложиться в женскую... Точнее, в девичью фигурку. «Настырные кошки тоже возвращаются после брысь», — успела подумать я. Привиденька продолжила. «Дура ты! Отказалась от такой власти и от магии. Я не понимаю, почему в результате ты выиграла, но мне ужасно завидно. Сейчас я исчезну. Проклятие разрушено. Глупые рабы станут сильными магами». Она обижена надула губы. А он тебя любит по-настоящему. Почему? Потому что и я люблю его, а не пытаюсь получить над ним власть. Вздохнула я, протянула руку и все же коснулась привиденьки. Не плачь, маленькая. Ты просто была еще совсем девочка и не успела разобраться. Это грустно, но что поделать? Так получилось. Попробуй еще раз. У тебя получится. Призрачная дурочка изумленно распахнула глаза и открыла рот, почувствовав мое прикосновение. От моей руки по серебристому туману, из которого она состояла, пошли волны, и он начал быстро темнеть, уплотняться и рассыпаться яркими звездочками. «Спасибо», — пролепетала девочка. «А ведь и правда, она ж совсем мелкая, но лет 15-16 на вид. Сейчас это стало особенно заметно». Ты... Вы сняли проклятие. И с меня тоже. Тут она быстро, явно пытаясь успеть, приникла ко мне и прошептала на ухо. Ты не всемогущая и не колдунья, но приобрела дар разрушать любые проклятия. И не из-за моей магии, а потому что не испугалась и защитила мать своего мужа. Прощай, счастливая сестрица. Призрак исчез как мне показалось, с довольным вздохом. «Неужели существуют дома в 14 этажей?» — внезапно спросил слегка ошарашенно молчавший Лим. «И в сто четырнадцать?» — растерянно ответила я. «Ты жила на четырнадцатом этаже. Ты лечила зубы в огромном доме, где кроме тебя трудились полсотни лекарей и помощников. В том мире у тебя осталась дочь». «Ты как это узнал?» — ответила я с удивленным возмущением. «Просто на тебя посмотрел», — задумчиво усмехнулся он. «Как интересно. Такое впечатление, что мои магические силы неплохо подросли. Знаешь, дорогая, нам и вправду найдется о чем поговорить. Когда-нибудь потом. А сейчас я собираюсь заняться гораздо более важным делом». И поцеловал меня. Не прошло и года, а я уже много чего добилась. Например, создала небольшую родовспомогательную клинику. Магия магией, пусть она и усилилась, и теперь не исчезнет, а даже мои скудные познания в современной гинекологии и акушерстве оказались очень даже не лишними. И вообще, сплав волшебства и моих знаний — это сила. Разумеется, первым пациентом стала я сама. Практически все опасения оказались напрасными. Роды, как говорится, были премиум-класса. И хорошо, потому что я детей не планировала, только человек предполагает, а пещера с озером, так её перетак, располагает. По подсчетам, именно там я и заполучила любимого сыночка. Малыш оказался с классическими эльфийскими ушами и привычками едва ли не с четвертого месяца удирать из колыбельки и забираться под стол, диван и прочую мебель. Как он это делал, я никак не могла уяснить. Вообще-то дети в этом возрасте едва ползают. Не ребенок, а вундеркинд какой-то. Я даже нервничала. Слишком быстрое развитие, как мне казалось, могло спровоцировать какую-нибудь патологию. И вообще. Бабушка Му ворчала на меня, призывая не маяться дурью. Растет пацан, и хорошо» называла его Лазик, хотя полное имя нашего слимясом-отпрыска звучало по-эльфийски красиво и заковыристо Лейзиен. А я подумала, он появился благодаря тому событию в пещере. Может, потому такой шустрый. Озеро непростое было. Искусство заползать под шкаф оказалось не единственным. И я была права. Этот маленький Гудини умудрялся сбежать из манежа не только силами младенческих ручек и ножек. Однажды колыбелька с лазиком начала скользить по полу, будто на невидимых колесах. А когда мы решили проветрить комнату, и начался ливень, окно закрыла невидимая рука. Паршивец пользовался магией. «Мой сын научился колдовать раньше, чем говорить», — гордо заметил Лим, когда ему вечером об этом рассказали. Муж вернулся с работы усталым, но довольным, как всегда. Что сказать, этот эльф оказался гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем о нем думали. Он долго готовился, а когда обстоятельства вынудили его действовать раньше намеченного срока, не растерялся и вывернул проигрышную ситуацию наизнанку. И стал такой заметной силой в городе, что кланы притихли. Но это все мелочи по сравнению с семейной жизнью. Кстати, мы все переехали в дом, который муж купил на моё имя. Хотя я и сняла проклятие с его матери, он все же решил таким образом перестраховаться. Мы все — это я, Лим, моя свекровь, бабушка Му и Игги. Матео остался в родном доме, хотя жилым там теперь был только второй этаж, а первый мы полностью превратили в клинику. Я радовалась и все равно вспоминала котенка. Скучала, конечно, но на душе было спокойно. Я знала, что у дочери все будет хорошо. Просто знала, и все. Когда Лазику исполнилось полгода, счастливый отец отнес сына в священную рощу, показать самым знатным эльфам. Под конец празднества эльфийские старейшины буквально вытолкали на ораторское место очень недовольного, кислого и хмурого дедушку моего сына. За год я не видела его ни разу и особо не горевала». Подошедшим слухом слухам, история с проклятием вышла эльфийскому главе изрядным боком. Мало того, что совет клана не одобрил поспешного решения, в результате которого они потеряли влияние на начальника стражи. Так еще и выяснилось, что сын у отступника родился магом. То есть решение папаши вообще выглядело глупо. Поэтому бедолага жил затворником и как-то очень быстро и заметно постарел. Взглянув, я сразу поняла, что слухи достоверны. Снятое проклятие может ударить по тому, кто его произнес. «Родительская воля остается одной из самых значимых ценностей», — начал свою речь старец. «Но результат важнее всего. Благодаря стечению обстоятельств, женой моего сына стала чистокровка, и договорить он не смог». Из колыбельки вылетела слегка запачканная пелёнка, сложилась в воздухе в подобие кляпа и угодила точно в цель. По рядам собравшихся прошел вздох восхищения. Как я поняла, магия телекинеза считалась утраченной у всех народов. «Это лучше любых слов», — заметила Лина, и все рассмеялись. В тот день я окончательно поняла, что статус моего мужа изменился и в эльфийской общине, и во всем городе. Я-то помнила время, когда кресло буквально шаталось под ним, и старейшины едва ли не держали пари, когда этот эльф-недотёпа уйдет в отставку. Впрочем, это было до того, как мы поженились. Именно тогда Лим перестал шифроваться и показал зубы. Но на то, чтобы упрочить положение, ушло больше года. Теперь полномочия Лемиаса расширились настолько, что он не просто отчитывался перед Большим Советом, а вошел в него как полноправный участник с правом голоса. По моей просьбе, муж довольно коварно повернул вопрос недостатка бюджета в сторону увеличения налога на невольников. А потом еще раз. Он был твердо намерен сделать рабовладение невыгодным. Заодно принял меры, чтобы ставших ненужными рабов не выкидывали на улицу, истощив их силы. Я надеюсь дожить до того времени, когда подземный торг закроется сам собой, без всяких потрясений и революций. Просто как нерентабельный. Но думала я об этом не слишком часто. Некогда. Поскольку сразу после свадьбы мы перебрались в новый дом, еще и с хозяйством забот прибавилось. Хорошо, что свекровь, несмотря на тихий характер, оказалась решительной хозяйкой и даже договорилась с тишиной, чтобы та не заносила дальше порога хорьков и змей, пойманных в саду. Свекровь с бабушкой Му бодро наводили порядок поперек всего и где попала: одна в доме, другая на участке. Они договорились, какие кустарники и деревца останутся для созерцательных прогулок, а остальную территорию превратили в огород сад тоже почистили, так что год спустя змеи в нем уже не водились. Самые тяжелые работы: корчевка пней, борьба с валунами достались иги. Он и сам не заметил, как увлекся и помогал бабке на грядках без понуканий. У парня проснулся родовой дар, и как бы не более сильный, чем у диких огородных предков. Впрочем, его коммерческий талант никуда не делся. Однажды юноша протянул мне небольшой, но увесистый мешочек. Возьмите, госпожа Лилия, это ваша доля, как... как придумщицы. Я развязала мешочек, наполненный, к моему удивлению, не медиками и даже не серебрениками, а золотом. Не смогла вспомнить, чего же я напридумала на такую сумму, и спросила. Вы же помните, как мороженым нас угостили? Я этот секрет продал Катару. Помните того торговца сорняками? Так он вовсю торгует, и на вынос, и таверну открыл, где мороженого больше, чем вина покупают. И какого там только нет, и сладкого, и кислого, и с червецами мухи дзинцы. От них особый щекотный вкус. Гномьи есть, фрукты засахаренные, как самоцветы. «А вампирьи с кровью?» — усмехнулась я. «Конечно, на все вкусы есть». «А знаете, госпожа Лилия, какой особый секрет этой торговли?» С заговорщической ухмылкой спросил Игги. Я заинтересовалась. «Вы же сами говорили, кто много мороженого ест, у того зубы портятся. А мы секрет этот храним. Если кто мороженое ест и на зубы жалуется, Катар сразу ваш адрес дает». У меня чуть не приключилась истерика от смеха. Да, в самом деле, отличная диагностика. Если в зубе незаметная дырочка или с эмалью непорядок, мороженое это выявит на раз-два-три. Так держать, Игги. Напутствовала я юного будущего миллионера после того, как рассказала эти зубные нюансы и заверила, что с порчей зубов не все так быстро и страшно. Далеко пойдешь? Сама я регулярно ходила в дом Матео. Не в гости, а на работу. Юноша продолжал жить на втором этаже, а все помещения первого стали большой стоматологической клиникой. Цирюльный цех вряд ли был на меня обижен. Мы и пломбировали, и протезировали, в отличие от обычных зубодеров. Тут тоже постепенно шло совмещение бытовой магии с новейшими знаниями из моего мира. А с цирюльниками договорились, что с простыми случаями они разбираются сами — «Сложные за процент направляют к нам». Ещё до рождения Лазика я уже ощутила себя главврачом. К нам приходили юные дети цирюльников с просьбой о трудоустройстве. Каждый стажировался три месяца, после чего или уходил с честной зарплатой в кармане, или оставался. Так появились еще три врача-стажёра и две медсестры. Кстати, одна из сестричек положила глаз на Матео, А он ответил взаимностью. Только не позволял отлынивать от работы. Однажды, когда Лазику уже было месяцев восемь, в клинике появился необычный посетитель. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, с его зубами нет проблем, зато сердце слегка болит. И я знала, кто причина этой боли. Ну, как говорится, прости, мужик, так получилось, ты сам виноват. Господин Вейн немного осунулся. Его лицо заострилось, взгляд стал еще жестче и холодней. Такие мужчины притягивают. Если бы не та история с отцом Лима... А хотя нет, я свой выбор сделала раньше. «Госпожа Лилия, я прошу принять этот скромный подарок», — сказал он и протянул мне ожерелье из прозрачных кристаллов. Каждый из них сверкал своим цветом. «Благодарю, господин Вейн», — ответила я. Но вы понимаете, что подарили мне лишь украшения для дома. Я не появлюсь в вашем подарке на празднике вместе с мужем. «Я буду доволен, если вы просто примерите его при мне», — улыбнулся галантный вампир. То, что проклятий и заговоров на украшении нет, я поняла сразу и исполнила просьбу. Да, вкус у него был не отнимешь. «Господин Вейн», — сказала я с улыбкой. «У меня тоже есть к вам маленькая просьба. Не сомневаюсь, ваше уважение ко мне поможет ее исполнить». Почти бесстрастное лицо гостя озарилось надеждой. Неужели он не разглядел веселых чертиков в моих глазах? «Я исполню любую вашу просьбу, уважаемая госпожа Лилия», — поспешно сказал он. «Отлично. Тогда сядьте, пожалуйста, в это кресло». Наша стажёрка Трига еще ни разу не видела челюсть вампира. «Живого вампира, а не учебный макет», — уточнила я. «Садитесь, и вы даже не представляете, как я буду вам благодарна». И взглянула на гостя с выжидательной улыбкой. На одну секунду лицо Вейна Ринкорвана отразило несколько эмоций, от разочарования и возмущения до покорности судьбе. Покорность победила, и вампир уселся в кресло. А он научился чистить зубы, по моему совету. Удовлетворенно хмыкнула я про себя. И заодно вдруг подумала, что в нашей замечательной и иномирной стоматологической клинике никто не требует от меня санитарной книжки, с которой и началась эта история. С остальным, как выяснилось, я вполне в состоянии справиться. Кстати, а с других работников свидетельства о полном здравии я буду требовать. Пысы. А протез в лесу я все же сделала. Да такой, что помощник начальника стражи вошел в легенды города под именем ⁇ Серебряный клык ⁇